Глава девятая. Я вижу человека. Самые высокие участки западного склона горы были покрыты снегом и чрезвычайно круты, и вид сверху, вид который раньше не доводилось видеть ни одному живому человеку, буквально леденил душу. Крутизна склонов и головокружительная высота нам предстоял спуск к облакам, лишали мужества, и мне приходилось принуждать себя двигаться. Когда мы слезли с самой вершины, сразу стало ясно, что спускаться с горы будет намного страшнее, чем подниматься. Восхождение на гору — это борьба, атака, и каждый шаг вверх — маленькая победа над силой тяжести. Но спуск больше походит на капитуляцию. Ты уже не борешься с гравитацией, а пытаешься заключить с ней сделку и, осторожно переступая вниз с одной предательской точки опоры на другую, сознаешь, что при малейшей ошибке сила тяжести увлечет тебя с горы в голубую бездну неба. «Карахо! Я уже умер!» — бормотал я себе под нос. «Что мы тут забыли?» Мне потребовалось много усилий, чтобы набраться храбрости, но я все же взял себя в руки и осторожно двинулся вниз с вершины по крутому склону горы. Уклон здесь был настолько велик, что снег не задерживался на камнях, а ветер оставил на склонах одни лишь голые камни, так что мы спускались сантиметра за сантиметром, хватаясь за края каменных выступов и втискивая ботинки в промежутке между небольшими камнями. Иногда мы, словно крабы, лезли вниз по склону головой вниз, а иногда поворачивались лицом к горе, спиной к небу и спускались задом. Каждый шаг мог стать последним. Камни, которые казались частью горы, крошились и ломались под ногами, и приходилось спешно нашаривать хоть какую-то твердую опору. Не имея никакого опыта, которым можно было бы руководствоваться при спуске, мы не могли смотреть вперед и заранее спланировать самый безопасный маршрут вниз. Мы думали только о том, как бы пережить следующий шаг и временами рискованный путь заводил нас к непроходимой стенке или к краю выступа над склоном, подобно балкону, откуда открывался потрясающий воображение вид на подножие горы в тысячах метров внизу. Ни один из нас не имел ни малейшего представления о технике скалолазания, но нам удавалось преодолевать или обходить препятствия, либо пробираться вниз по узким расщелинам между ними. Иногда у нас не оставалось иного выбора, кроме как прыгать с одного камня на другой, и в такие моменты под нами не было ничего, только несколько тысяч метров разреженного воздуха. Таким образом мы двигались вниз более трех часов и преодолели, вероятно, метров пятьдесят. Но в конце концов обнаженные скалы уступили место открытым склонам под глубоким снежным покровом. Идти по снегу, местами доходившему нам до пояса, Было проще, чем с риском для жизни пробираться по голым скалам выше, но это очень выматывало, и нас постоянно обманывали округлые очертания плотно укутанных снегом склонов. Снова и снова то, что казалось пологим склоном, оказывалось ледяной стенкой, скрытым под снегом утесом или приводило к невероятно крутому обрыву. Каждый тупик заставлял нас возвращаться и искать другой путь. Когда мы спустились с горы на несколько сот метров, поверхность под ногами резко изменилась. Поскольку эта часть, обращенного к западу склону, каждый день была открыта полуденному солнцу, большая часть снега тут растаяла, и снова вокруг нас были скальные выступы и сухая почва. Спускаться по сухой земле было куда проще, чем брести в снегу по колено или даже выше, Но местами склон был услан россыпью мелких камней и сланца толщиной в десятки сантиметров. Эти обломки оказались крайне опасны, так как не могли служить устойчивой опорой, и не раз я терял равновесие и был вынужден отчаянно цепляться за камни и глыбы льда, чтобы не соскользнуть с горы вниз. Если удавалось, мы съезжали вниз на спине или выбирали для спуска гигантские усыпанные мелкими обломками камней кулуары и позволяли им вести нас вниз по склону. К полудню, когда мы уже около пяти часов продолжали спуск с горы, мы достигли места, где склоны укрывала тень от горы к западу от нас. Снежный покров здесь снова был глубоким, и пока я глядел вниз на гладкую белую поверхность, мне пришла в голову идея, не раздумывая, Я бросил одну из подушек от кресла на снег и уселся на нее. Схватив обеими руками алюминиевую стойку, я подтянул ноги, наклонился вперед и катился на подушке вниз по склону. Не прошло и секунды, как я сообразил, что такое решение было очень глупым. Наст на снегу был твердым и скользким, и уже через несколько метров я развил внушительную скорость. Гоняя на своем мотоцикле по открытым дорогам Уругвая, Я научился чувствовать скорость, так что я не сомневаюсь, что несся по склону со скоростью не меньше 90 км в час. Пытаясь замедлить спуск, я ткнул в снег алюминиевой стойкой и попытался затормозить пятками, зарывая их в снег. Но это не произвело никакого эффекта, разве что центр тяжести у меня резко сместился вперед. Я понял, что если сейчас слечу с подушки и покачусь вниз по склону, то рискую переломать себе все кости поэтому больше не пытался затормозить, а только держался, пролетая мимо камней и проносясь по ямам, не имея возможности остановиться или свернуть. Наконец впереди показалась снежная стенка, к которой я несся с бешеной скоростью. «Если там под снегом камни, — подумал я, — то мне конец». Секундой спустя я на полном ходу врезался в сугроб, и, хотя удар оглушил меня, глубокий снег смягчил удар и я уцелел. Выбравшись из глубокого сугроба, я услышал сверху пронзительный фальцет Роберто. Слов я разобрать не мог, но понял, что он вне себя от моего безрассудства. Я помахал ему, показывая, что со мной все в порядке, и сел отдохнуть, пока он осторожно спускался ко мне. Затем мы вместе двинулись дальше и к концу дня преодолели примерно две трети склона. На месте крушения день заканчивался, когда с гор на западе стекали глубокие тени. Но здесь, на западной стороне горы, светло было гораздо дольше, и мне не хотелось терять ни минуты нашего времени. Пойдём дальше, пока солнце не сядет, сказал я. Роберто покачал головой. Мне нужно отдохнуть. Я видел, что он вымотался. Я тоже, но тревога и отчаяние, которые двигали мной, Были сильнее усталости. В течение долгих месяцев я копил в себе непреодолимое желание сбежать. Теперь оно вырвалось на свободу и бушевало, не поддаваясь контролю. Мы покорили гору, которая капканом удерживала нас на месте крушения. И теперь впереди лежала открытая долина, и через нее вела дорога домой. Но разве можно тут было останавливаться и отдыхать? Еще час предложил я. «Нужно сделать остановку», — отрезал Роберто. «Надо быть осмотрительнее, иначе просто сгорим». Глаза Роберто потускнели от усталости, но в них горела решимость, и я понял, что спорить бесполезно. Мы расстелили спальник на плоском сухом камне, забрались в него и устроились на ночлег. Возможно, от того, что высота тут была меньше, а скала, на которой мы спали, была прогрета лучами солнца, ночь не показалась мне мучительно холодной. Следующее утро было 15 декабря. Начался четвертый день нашего похода. Когда взошло солнце, я разбудил Роберто, и мы двинулись дальше вниз по склону. Когда мы достигли подножия горы, примерно около полудня, мы обнаружили, что стоим у входа в долину, которая, как мы надеялись, выведет нас к цивилизации. Ледник струился по пологому дну долины, извиваясь словно река, между огромными горами, возвышавшимися по обе стороны. Издали покрытый снегом ледник казался гладким, как стекло. Но это было иллюзией. Вблизи мы увидели, что снег на поверхности ледника расколот на миллионы небольших ледяных глыб и зазубренных пластин. Идти тут было очень трудно. Мы спотыкались на каждом шагу, словно брели по грудам бетонных обломков. Большие куски снега поддавались и разъезжались под ногами. Ноги у нас то и дело подворачивались, скользили и застревали в узких промежутках между кусками снега и льда. Мы шли очень медленно, прилагая изрядные усилия. Нам приходилось быть осторожными на каждом шагу. Мы оба знали, что в такой глуши перелом лодыжки будет равносилен смертному приговору. Я размышлял, что бы стал делать, если бы один из нас пострадал. Неужели я брошу Роберто? Неужели он бросит меня? Весь тот день мы, то и дело спотыкаясь, брели по леднику, часы медленно тянулись и, как капли крови, сливались воедино. Мы с огромным трудом преодолевали сильно пересеченную местность, но я не сбавлял сумасшедшего темпа и все дальше и дальше опережал Роберто. «Потише, Нандо!» — не раз кричал он мне. «Ты нас угробишь!» В свою очередь я уговаривал его двигаться быстрее, и меня бесило, что время уходит впустую, пока я жду, когда же он догонит меня. И все же я знал, что он прав. Силы Роберто были на исходе. Мои силы тоже таяли. Ноги часто сводило болезненными судорогами, каждый шаг давался мучительно больно, а дыхание у меня участилось и стало слишком поверхностным. Я знал, что мы идем навстречу смерти, но не мог заставить себя остановиться. Время бежало, и чем слабее я становился, тем отчаяннее мне хотелось двигаться дальше. моя боль Мое тело потеряли всякое значение. Теперь они стали просто средством передвижения. Я бы сжег себя дотла, если бы только знал, что это требуется, чтобы вернуться домой. Здесь было довольно тепло, и можно было продолжать идти после захода солнца, и иногда мне удавалось уговорить Роберто идти до поздней ночи. Несмотря на то, что мы были вне себя от усталости, Необузданное величие ант не переставало изумлять нас после наступления темноты. Небо становилось темно-синим, цвета индиго, и было усеяно сверкающими звездами. Лунный свет смягчал очертания скалистых пиков, что окружали нас, и озарял снежные поля зловещим сиянием. Один раз, когда мы спускались по склону в долину, я увидел впереди десятки темных фигур, напоминавших монахов в капюшонах, собравшихся помолиться в лунном свете. Добравшись до этих фигур, мы обнаружили, что это высокие снежные столбы. Пенитентес, как называют их геологи, результат воздействия вихрей ветра у подножия снежных склонов. Пенитентес. Снежные фигуры, встречающиеся в высокогорьях. Имеют форму тонких лезвий, столбов из твердого снега или льда, обычно ориентированы по Солнцу и достигают высоты от нескольких сантиметров до нескольких метров. Больше всего таких структур найдено именно в вандах, на высотах более 4000 метров. Первым это явление описал в 1839 году Чарльз Дарвин. Он же и предположил, что эти образования – результат действия ветров. Их было несколько десятков. Они молча стояли бок о бок, и нам приходилось пробираться сквозь них, словно через чащу заледеневших деревьев. Иногда я следил, как моя тень скользит рядом со мной по снегу, и говорил себе, что это доказывает, что я на самом деле тут, что я существую. Однако часто я ощущал себя призраком на залитых лунным светом снежных полях, духом, которого что-то удерживает между мирами живых и мертвых, которого ведут лишь воля и память и неистребимая тоска по дому. Утром 18 декабря, на седьмой день нашего похода, мучительный снежный покров начал сменяться разбросанными тут и там островками серого льда и целыми россыпями острых камней. Силы мои быстро таяли. Теперь каждый шаг требовал величайшего усилия и полной концентрации воли. Сознание так сузилось, что в мыслях не осталось места ни для чего, кроме следующего шага — осторожного прощупывания опоры и ощущения важности движения вперед. Все остальное потеряло смысл. Моя усталость, моя боль, бедственное положение моих друзей в горах, даже обреченная безнадежность наших усилий — все куда-то отступило. Все было забыто. Я забывал и о Роберто, пока не слышал, наконец, как он окликает меня, и не оборачивался, чтобы понять, что он опять отстал. Вероятно, это было нечто вроде транса, результат гипнотического сочетания ритмичного дыхания, ритмично повторяющегося хруста моих ботинок по камням и снегу и молитвы «Аве Мария», которую я повторял. В состоянии этого транса расстояния исчезали а время час за часом пролетало незаметно. Колдовство нарушали немногие сознательные мысли, да и те оказывались совсем простыми. «Осторожно, камень шатается. Хватит ли у нас еды? Что мы тут забыли? Посмотри только на эти горы. Мы обречены». В какой-то момент на этом этапе пути я заметил, что подошва правого регбийного ботинка У меня практически оторвалась от верха. Я понимал, что если посреди этой пересеченной местности у меня развалится ботинок, то мне конец. Но отреагировал на возникшую проблему как-то очень отстраненно. Перед моим мысленным взором возникла картина. Вот я ковыляю без обуви, по скалам и льду. Вот из босой ноги у меня течет кровь. Вот я уже не могу продолжать путь. Потом я увидел, как ползу, ползу до тех пор, пока руки и колени у меня не оказываются, тоже изодраны в кровь. Наконец я представил, как падаю на живот и подтягиваюсь на локтях, пока силы не покидают меня. Я определил, что в этот момент я и умру. Измененное сознание отреагировало на все эти картины без особой тревоги. Собственно говоря... Мне показалось, что все выглядит достаточно убедительно. Если ботинок развалится, у меня есть план. Я еще мог кое-что сделать. Меня и смерть по-прежнему что-то будет разделять. В таком напоминающем гипнотический сон состоянии я прошел несколько километров. Отстраненный, сознающий лишь то, что надо делать. Однако бывали мгновения, когда величие и красота гор вырывали меня из упорного погружения в себя. Это происходило внезапно. Я вдруг сознавал древность и мощь гор и понимал, что они высились тут, молчаливые и безразличные, пока зарождались и рассыпались в прах целые цивилизации. На фоне Ант невозможно было игнорировать тот факт, что человеческая жизнь Лишь крошечная вспышка во времени. И я знал, что если бы горы были наделены разумом, наша жизнь казалась бы им столь быстролетной, что они и не обращали бы на нас внимания. Но меня поразило, что и горы не вечны. Если планета просуществует достаточно долго, все эти вершины когда-нибудь тоже рассыплются в прах. Так в чем же смысл отдельно взятой человеческой жизни? Зачем мы боремся? Зачем терпим такие страдания и боль? Что заставляет нас так отчаянно цепляться за жизнь, если можно просто сдаться, погрузиться в тишину и тени и познать покой? Ответов на эти вопросы у меня не было. Но когда они слишком беспокоили меня или в те моменты, когда мне казалось, что я дошел до предела своих сил, я напоминал себе о своем обещании отцу. Я решил, как он когда-то на той реке в Аргентине, потерпеть еще немного. Я делал шаг, потом еще один, и говорил себе, что каждый шаг приближает меня к отцу, что каждый мой шаг — это шаг, отвоеванный у смерти. В какой-то момент после полудня 18 декабря Вдалеке стал слышен какой-то звук, приглушенный белый шум, который становился все громче по мере нашего продвижения. И вскоре я узнал в нем шум стремительно текущей воды. Мы все еще спотыкались посреди полей, усыпанных мелкими камнями. Но я ускорил шаг, с ужасом гадая, не исходит ли шум от какого-то непреодолимого потока, который перережет нам путь и приговорит к неудаче. Я спустился по пологому склону, а затем соскользнул с небольшой, покрытой льдом скалы. Передо мной высилась гигантская гора. Долина, по которой мы шли, привела прямо к подножию горы и закончилась, но от нее отделялись две долины поменьше и исчезали, огибая гору с обеих сторон. «Это та самая развилка, которую мы видели с вершины», — подумал я. Мы уже на пути домой, если только у нас хватит сил дойти. Я свернул налево и обогнул невысокую обледеневшую скалу, двигаясь к таинственному шуму. Обойдя ее, я обнаружил, что стою у подножия ледяной стенки высотой метров пять. Поток, подпитываемый тоннами тающего снега, толстой струей вырывался из стенки через большую расщелину, примерно в полутора метрах от земли. Вода плескалась у моих ног, а затем быстро бежала по льду и гравию вниз, в долину впереди. Для человеческого глаза склон здесь выглядел пологим, но, как выяснилось, он был достаточно крут, чтобы придать воде приличную скорость, и я мог видеть место всего в нескольких сотнях метров от нас, где вытекающий стающего ледника ручей расширялся и превращался в мощный поток. «Это исток реки», — сказал я Роберто, когда он подошел ко мне. «Он выведет нас отсюда». Мы двинулись вперед, следуя вдоль реки, уверенные, что она приведет нас через высокогорье в какое-нибудь цивилизованное место. Снег, камни и грязные куски льда исчезали у меня под ногами, а я неуклюже шел и шел дальше, а затем линия снега закончилась резко, как край ковра. И вот, наконец, мы ступили на сухую почву. Но идти здесь было не легче, чем по заснеженным полям, потому что русло по обеим сторонам от ручья было усеяно громадными валунами, каждый куда выше уровня наших голов, и нам приходилось пробираться сквозь эти колоссальные камни или взбираться на них, перепрыгивая с одной шаткой опоры на другую. Несколько часов ушло у нас на то, чтобы пересечь целые поля валунов но в конце концов рельеф стал ровнее и мы снова шли по менее пересеченной местности где под ногами были только рыхлые россы пещебня река рядом с нами становилась с каждым километром все шире и мощнее и вот уже ее рев стал заглушать все прочие звуки я шел как и раньше погрузившись в состояние транса живя от одного трудного шага до следующего И по мере того, как оставались позади километры, единственным фактом моего существования, моей вселенной, оставался крохотный участок неровного пути, служивший основой для следующего шага. В тот день мы шли до заката, и, пока мы отдыхали, Роберто показал мне камень, который подобрал по дороге. «Сохраню его, как сувенир для Лауры», — сказал он. Лаура Сурака была невестой Роберто. «Она, должно быть, переживает из-за тебя», — заметил я. «Она чудесная девушка. Я очень по ней скучаю». «Завидую я тебе, Роберто», — сказал я. «У меня вот никогда не было настоящей подруги. Я ни разу не был влюблен». «Да ладно!» — рассмеялся он. «А как же все девчонки, за которыми ты ухлёстывал на пару с Панчито? Неужто ни одна из них не похитила твое сердце?» «Наверное, я просто не давал им такой возможности», — сказал я. «Я все думаю. Где-то живет девушка, на которой я женюсь. Она ходит, живет своей жизнью, может, иногда думает о мужчине, за которого выйдет замуж, где он сейчас, чем занимается. Догадывается ли она, что он сейчас в горах и пытается пересечь Анды, чтобы добраться к ней? Если у нас ничего не получится, я никогда ее не увижу» и она никогда не встретит меня. Выйдет замуж за кого-нибудь другого, даже не подозревая о моем существовании. «Не переживай», — ответил Роберто. «Мы доберемся до дома, и ты точно кого-нибудь встретишь. Ты еще сделаешь ее счастливой». Доброта Роберто вызвала у меня улыбку, но его слова не слишком утешили меня. Я знал, что где-то в обычном мире женщина, на которой я женюсь, Живет своей жизнью, приближаясь к моменту времени, когда мы с ней могли бы встретиться, и откуда могло бы начаться мое будущее. Теперь я знал, что когда она доживет до этого момента, меня там может и не оказаться. Выходит, она со мной никогда не встретится. Наши дети никогда не родятся, у нас никогда не будет дома, и мы никогда не состаримся вместе». Горы отняли у меня все это. Это была реальность, и я начал примиряться с ней. Но все равно, все равно я жаждал того, чего, как я знал, мне суждено не получить. Любви жены, собственной семьи, воссоединения с бабушкой и старшей сестрой и всегда объятий отца. Пройденное испытание сделало мои мысли значительно проще и приблизило меня к сути того, чем я был на самом деле. И теперь я видел, что эта тоска, это любовь и привязанность к самой идее жизни — самая глубинная часть меня. И она сильнее, чем безнадежность, страх, боль или голод. Казалось, эта любовь существует вне всякой причины. Я раздумывал, долго ли она продержится, сколько еще осталось. И если она вдруг исчезнет, Будет ли это в тот самый момент, как тело подведет меня? Или же она будет со мной до последнего сознательного момента? Неужели я так и умру, тоскуя по жизни, которой у меня не будет?» 19 декабря снова было ясно и солнечно, еще один, восьмой, погожий день подряд. Было утро, мы шли уже несколько часов, и теперь... Ожидая, когда Роберто поравняется со мной, я рассматривал подошву своего ботинка. На нем полопалось столько швов, что он хлопал и хлюпал на ноге, пока я шел. Я смотрел на зазубренные камни, которыми было усеяно дно долины. «Вот интересно», — подумал я, — «что продержится дольше? Мой ботинок или я сам?» Позади осталось столько опасностей. Мы больше не рисковали замерзнуть насмерть или разбиться при падении. Теперь все зависело от простой выносливости, удачи и времени. Мы шли навстречу смерти и надеялись, что наткнемся на помощь, прежде чем израсходуем всю жизнь, что оставалось в нас. Позже, тем же утром, далеко впереди в долине, мы заметили деревья, и Роберто показалось, что он увидел там еще что-то. «Вот так», — сказал он, прищурившись на горизонт. «Кажется, я вижу коров». Близорукость мешала мне рассмотреть что-либо на таком расстоянии, но я забеспокоился, что Роберто уже так измучился, что у него начинаются галлюцинации. «Может, это олень?» — ответил я. «Пошли дальше». Несколько часов спустя Роберто нагнулся и поднял что-то с земли. Когда он показал это мне, я увидел, что это ржавая жестянка от супа. «Тут были люди», — сказал он. Я изо всех сил старался не давать воля рвущимся наружу надеждам. «Она тут, наверное, уже который год лежит», — ответил я. «А может, она упала с самолета». Роберто нахмурился и отшвырнул банку прочь. «Ты тупица», — заявил он. «У самолетов иллюминаторы не открываются». Позже мы нашли подкову, а потом несколько куч навоза, который, как утверждал Роберто, был коровьем. «Не хочешь объяснить, как коровье дерьмо могло упасть с самолета?» — поинтересовался он. «Надо идти дальше», — сказал я. «Вот когда встретим фермера, я обрадуюсь». По мере того, как мы продвигались дальше, нам попадалось все больше признаков близости человеческого жилья. Больше коровьего навоза, затем конский навоз и пни со следами топора на них. И, наконец, когда обогнули изгиб долины, мы увидели в нескольких сотнях метров от себя небольшое стадо коров, которое Роберто заметил еще утром. «Говорил я тебе, что видел коров», — сказал Роберто. «Должно быть где-то поблизости ферма или что-то вроде того» они могли тут коров оставить пастись самих по себе?» – спросил я. «Здесь так высоко и пусто. С трудом верится, что кто-то живет в таком месте». «Доказательства у тебя перед глазами», – сказал Роберто. «Мы спасены. Завтра найдем фермера, которому принадлежат эти коровы». В тот вечер, когда мы разбили лагерь, Роберто был в приподнятом настроении но я знал, что он не выдержит, если нам предстоит идти среди гор еще много часов. «У меня так ноги болят», — сказал он. «Я очень слаб. Иногда все силы уходят просто на то, чтобы поднять ногу и поставить ее перед собой». «Отдыхай», — предложил я ему. «Может, завтра мы найдем помощь». Следующее утро было 20 декабря. Девятый день нашего похода. Мы вышли рано и обнаружили хорошую тропинку вдоль реки. Ее, видимо, вытоптали коровы или другие пастбищные животные, и это была первая ровная дорога, что попалась нам на пути. Роберто в любой момент был готов наткнуться на крестьянскую хижину, но прошло несколько часов, и мы так больше и не увидели признаков жизни. Роберто быстро выдохся, и мне приходилось чаще, чем прежде, ждать, пока он отдохнет. Тем не менее, мы довольно быстро продвигались по тропинке, и вот поздним утром достигли места, где в реке лежал скатившийся сверху валун величиной с двухэтажный дом. Огромный камень полностью загораживал нам путь. «Придется лезть на склон», — сказал я. Роберто внимательно осмотрел валун и увидел, что над бурлящими водами реки Его огибает узкая полка. «Я пойду тут», — предложил он. «Слишком опасно», — ответил я. «Раз поскользнешься, и ты в реке. Надо перебраться через верх». «Я слишком слаб, чтобы лезть вверх», — сказал он. «Попробую пробраться по этой полке». Он осторожно забрался на выступ и обогнул валун. Когда он скрылся из виду, я начал карабкаться вверх. Когда я спустился с противоположной стороны скалы, Роберта нигде не было видно, хотя маршрут, который он выбрал, был намного короче моего. Я стал ждать, сначала нетерпеливо, а потом с беспокойством. Когда он наконец появился, он шатался, сгибаясь пополам и держался за живот. Вся краска сошла с его лица, а глаза сузились от боли. «Что случилось?» — спросил я. «У меня кишки разрываются», — проворчал он. «Понос! Совсем хреново! Прихватило, когда я был на краю». «Идти сможешь?» — спросил я. «Тропинка вроде теперь открыта». Роберто покачал головой. «Не могу», — пробормотал он. «Слишком больно». Он в отчаянии опустился на землю. Я боялся, что недомогание высосет из него последние силы, и не хотел оставлять его здесь. «Пошли», — сказал я. «Еще чуть-чуть». «Нет, пожалуйста», — взмолился он. «Дай мне передохнуть». Я посмотрел на горизонт. Вдали поднималось широкое плато. Если бы нам удалось забраться на его вершину, у нас был бы хороший наблюдательный пункт, откуда можно будет заметить любую хижину или ферму. «Я возьму твой рюкзак», — сказал я но нам надо двигаться дальше. Давай доберемся до верха плато, а там отдохнем». Прежде чем Роберто успел ответить, я взял его рюкзак и пошел по тропинке, не оставляя ему другого выбора, как только следовать за мной. Он быстро отстал, но я не спускал с него глаз. Он сгибался и хромал, испытывая страшный дискомфорт и страдая от каждого шага. «Не сдавайся, мускуло!» Прошептал я про себя и знал, что он не сдастся. Теперь он заставлял себя идти, двигаясь вперед на одном упорстве и чистой силе воли. Наблюдая за Руберто, я понял, что был прав, выбрав его своим спутником. Ближе к вечеру мы добрались до подножия плато и помогли друг другу подняться по крутой тропинке на вершину. Там был луг с густой травой. На нем росли деревья и полевые цветы, а слева от нас виднелась невысокая каменная ограда кораля, принадлежавшего, видимо, какому-то фермеру. Кораль. Название загона для сельскохозяйственных животных в испаноязычных странах. Мы были уже высоко над ущельем, по которому текла река, и края плато круто обрывались вниз к берегам потока. Другой склон долины круто поднимался на противоположном берегу реки, которая в этом месте была шириной около 30 метров и текла с огромной силой. Роберто уже почти не мог идти, поэтому я помог ему пересечь луг к небольшой группе деревьев, где мы решили устроить лагерь. — Ты отдыхай, — сказал я. — А я тут немного осмотрюсь. Может, где-то поблизости есть ферма? Роберто кивнул. Он был очень слаб, и когда он тяжело повалился на мягкий дерн, я понял, что дальше он со мной не пойдет. Мне не хотелось думать о том, что будет, если мне придется оставить его. День уже клонился к вечеру, когда я направился по извилистой тропинке вдоль речного ущелья, чтобы посмотреть, что там впереди. Я видел пасущихся коров, видел поросшие травой склоны, И это вселяло в меня надежду. Но пройдя около 250 метров, я увидел именно то, чего опасался. Слева текла еще одна широкая быстрая река, впадавшая в ту, вдоль которой мы шли. Слияние этих двух больших потоков отрезало нам путь. Судя по всему, перебраться через любую из этих рек у нас не получится. Если не случится никакого чуда, выходит тут наш путь и окончится вернувшись к роберту я рассказал о реке и животных которых видел мы оба были страшно голодны толика мясо что было у нас с собой совсем испортилась от теплой погоды и некоторое время мы подумывали не попытаться ли нам убить и разделать одну из коров но роберто заметил что в таком случае вряд ли владелец коровы будет рад помочь нам во всяком случае было сомнительно что у нас двоих Хватит сил поймать и усмирить такое крупное животное. И мы быстро отказались от этой идеи. Уже начинало смеркаться, становилось холодно. «Пойду поищу дров», — сказал я, но не успел отойти по лугу на несколько метров, как услышал крик Роберто. «Нандо! Я вижу человека!» «Что? Что ты сказал? Вон там!» «Смотри! Человек верхом!» роберта показывал на склон в дальнем конце речного ущелья. Я прищурился, всматриваясь в вечерние сумерки. «Ничего не вижу». «Иди! Беги!» — заорал Роберто. «Спускайся к реке!» Я поспешил вниз по склону к реке, а Роберто направлял меня, пока я бежал почти вслепую. «Правее! Нет, я же сказал, правее! Нет, слишком далеко! Налево!» Я зигзагом спустился к реке, следуя указаниям Роберто, но не увидел никакого всадника. Обернувшись, я увидел, что Роберто, шатаясь, спускается по склону. «Клянусь, я что-то видел!» — сказал он. «Уже слишком темно», — ответил я. «Может, это была тень какой-нибудь скалы, похожая на человека?» Я взял Роберто за руку и помог ему подняться на склон к лагерю, когда сквозь рёв реки мы расслышали безошибочно узнаваемый звук человеческого голоса. Мы обернулись, и на этот раз я тоже увидел его, всадника на лошади. Он что-то кричал нам, но шум реки заглушал большую часть его слов. Затем он повернул коня и скрылся в тени. — Ты его расслышал? — воскликнул Роберто. — Что он сказал? Я разобрал только одно слово. «Ответил я. Я слышал, как он сказал «Манана! Завтра!» «Мы спасены!» — сказал Роберто. Я помог ему подняться по склону к лагерю, потом развел костер, и мы легли спать. Впервые после катастрофы я ощутил реальную надежду. «Я буду жить! Снова увижу отца! Теперь я был в этом уверен!» Затем я принялся беспокоиться о тех, кого мы оставили в горах. Одержимый мыслью о собственном выживании, я почти не думал о них с тех пор, как покинул место крушения девять дней назад. «Я беспокоюсь за ребят», — сказал я Роберто. Рой и Коча были так слабы. «Надеюсь, мы успеем». «Не волнуйся», — ответил Роберто. «Когда этот человек вернется завтра, мы объясним ему, что нельзя терять ни секунды». На следующее утро, 21 декабря, на десятый день нашего похода, мы с Роберто проснулись задолго до восхода солнца и посмотрели через реку. В свете костра там сидели трое мужчин. Я побежал вниз по склону к самому краю ущелья, затем спустился на берег реки. С другой стороны, один из мужчин, одетый в рабочую одежду крестьянина с Высокогорья, сделал то же самое. Я попытался кричать, но мои слова заглушил рев реки. Я указал на небо, затем сделал жест рукой, указывая на падающий самолет. Крестьянин молча смотрел на меня. Я начал бегать взад и вперед по берегу реки, раскинув руки, как крылья. Мужчина отвернулся от меня и что-то крикнул своим друзьям. На мгновение я запаниковал, думая, что они сочтут меня сумасшедшим и уйдут так и не оказав помощи. Вместо этого он достал из кармана какую-то бумагу, что-то нацарапал на ней, потом привязал бумагу к камню обрывком веревки и перебросил через реку. Я быстро схватил камень, развернул бумагу и прочитал. «Позже придет один человек, которого я позвал. Скажи, чего ты хочешь». Я порылся в карманах, в поисках чего-нибудь, чем можно было бы писать но нашел только помаду из багажа матери. Я знал, что не смогу написать помадой разборчивую записку, так что стал жестикулировать, изображая, что пишу, но покачивая головой при этом. Он закивал, привязал карандашки еще одному камню и бросил его мне. Я взял карандаш и начал писать на обратной стороне записки крестьянина. Я понимал, что надо очень точно подобрать слова, чтобы он понял, в каком мы отчаянном положении, и что нам срочно требуется помощь. Руки у меня дрожали, но едва карандаш коснулся бумаги, я уже знал, что должен написать. «Венго де ун авьон, кэкайо энд лас Монтанас». Я пришел из самолета, который упал в горах. Я из Уругвая. Мы шли десять дней. Со мной друг. Он болен. В самолете четырнадцать раненых. Мы должны быстро выбраться отсюда, но не знаем как. У нас нет еды. Мы слабы. Когда вы сможете приехать и увезти нас? Пожалуйста. Мы даже не можем идти. Где мы?» Когда закончил, я перевернул лист бумаги, взял тюбик помады, написал им, крупно выводя жирные красные буквы. «Куандо вене? Когда приедете?» Не желая терять ни одну из драгоценных секунд, я не стал тратить время на то, чтобы подписать свое имя. Я обернул запиской камень точь-в-точь, точь, как делал крестьянин, и отвел назад руку, чтобы швырнуть письмо через реку. Но затем я прикинул расстояние, понял, сколько сил потребует бросок, и внезапно осознал, что ослаб физически. Я был уверен, что у меня не хватит сил бросить камень так далеко. Что, если он не долетит до берега и упадет в воду? Неужели крестьянин потеряет терпение и уйдет? Захочет ли он снова кидать мне бумагу?» Я собрал все свои силы и со всего маху швырнул камень. Он подпрыгнул у кромки воды и покатился по берегу. Когда крестьянин прочитал письмо, он закивал и поднял открытые ладони в жесте, который говорил «Жди здесь, я понял». Перед уходом он бросил мне немного хлеба. Я отнес его Роберто, и мы жадно съели хлеб, а потом стали ждать помощи. Около девяти часов утра появился еще один человек. Он приехал верхом на муле, по тому берегу реки, на котором мы ждали. Он назвался Армандо Серда. Он достал из кармана кусок сыра и протянул нам, а потом попросил подождать, пока он будет занят со своими овцами на высокогорном пастбище. Через несколько часов он вернулся. Когда он увидел, что роберту не может идти, он помог ему сесть на мула, а затем повел нас к пологому участку реки, где можно было перейти поток вброд. Примерно через полчаса, пройдя по лесистым горным тропам, мы вышли на поляну. Я увидел на берегу реки две грубые деревянные хижины. «Где мы?» — спросил я его, пока мы ехали. «Лос-Майтенес», — ответил Армандо, имея в виду горный район чилийской провинции Кольчагуа, недалеко от реки Асуфре. «Мы используем эти хижины, когда пасем стада на высокогорье». «У нас в горах остались друзья», — сказал я. «Они умирают, и нам нужно как можно скорее помочь им». «Серхио уехал за помощью», — ответил Армандо. «Серхио — каталан», — объяснил он, «Тот самый всадник, который первым заметил нас накануне вечером?» «А далеко ли отсюда помощь?» – спросил я. «Ближайший полицейский пост в Пуэнт-Энегро», негро ответил он. «Туда часов десять ехать верхом». Из большой хижины вышел второй крестьянин, и Армандо представил его как Энрике Гонсалеса. Он подвел нас к костру возле большой хижины, где мы сели на бревна. Энрике вынес нам сыр и молоко. Армандо начал готовить в большом котле на костре и через несколько минут подал нам горячую еду. Тарелки с бобами, макароны, хлеб. Мы съели все, что он нам положил, и он смеялся, снова и снова наполняя наши тарелки. Когда мы, наконец, насытились, нас провели во вторую хижину, где нас уже ждали две кровати. Матрасов не было только мягкие овчины поверх пружин. Но мы с Роберто горячо поблагодарили Армандо и через несколько мгновений оба крепко заснули. Когда мы проснулись, был ранний вечер. Нас ждало новое угощение, приготовленное руками Армандо и Энрике. Снова сыр, молоко, тушеное мясо с бобами, а еще дульче-далече, сладкая карамель, которую мажут на хлеб, и горячий кофе. Дульче де лече – десертное блюдо испанской, португальской и в целом латиноамериканской кухни, аналог вареной сгущенки, но более жидкой консистенции, используется как сладкая приправа, соус, намазка и начинка для кондитерских изделий. «Так мы у вас все съедим», – пошутил я, но крестьяне только смеялись и уговаривали нас поесть еще. После еды мы все вместе уселись у костра. Армандо и Энрике зачарованно слушали, как мы с Роберто рассказываем о крушении самолета и всем, что было после него. Но вскоре нас прервали. По тропинке, ведущей к хижине, прибежали два чилийских полицейских. Следом за ними показалась целая группа полицейских, девять человек верхом на лошадях. С полицией приехал Серхио Каталан. когда он спешился Мы с Роберто бросились к нему и обняли его. «Не надо меня благодарить», — спокойно сказал он, и когда мы обняли его, он только прошептал. «Слава Богу! Слава Богу!» Когда капитан конной полиции представлялся нам, я объяснил, что на месте крушения ждут еще 14 выживших. Он спросил их имена, но я отказался перечислять их. «Некоторые были при смерти, когда мы уходили», — объяснил я. «Боюсь, кто-то из них уже умер. Если вы обнародуете все имена, это даст их родителям ложную надежду, и тогда им придется оплакивать своих сыновей во второй раз». Капитан все понял. «Так где же самолет?» — спросил он. Я взглянул на роберта Было ясно, что капитан не понимает, насколько трудным будет добраться до выживших. Однако, как только мы описали нашу Одиссею длиной в десять дней, и рассказали, где приблизительно находится место крушения, он быстро сообразил, что его конный разъезд не сможет проехать к месту катастрофы верхом. «Я отправлю людей обратно в Пуэнтенегро», — сказал он, «и попрошу их вызвать из Сантьяго вертолет». «Сколько времени на это уйдет?» — спросил я. «Может, они будут здесь уже завтра?» — ответил он. «Если небо будет ясным». Моя тревога за выживших на месте крушения росла с каждым мгновением, но теперь нам оставалось только ждать. Мы немного поговорили с анрике Армандо и некоторыми полицейскими. Потом я улегся спать. Я провел беспокойную ночь в хижине с нетерпением, ожидая утра, но когда проснулся и вышел наружу, то с огорчением увидел, что лос май окутан густым туманом. «Как думаешь, они смогут тут приземлиться?» — спросил я Роберто. «Может, он скоро разойдется?» — предположил он. Энрике и Армандо уже завтракали у костра. Серхио с несколькими полицейскими присоединились к нам, и, пока мы ели, послышался гомон приближающейся толпы. Через несколько секунд мы были потрясены, увидев ораву репортеров, бегущих к хижине по тропинке. заметив нас Они кинулись вперед. «Это те, кто выжил?» — кричали они. «Роберто! Фернандо!» Защелкали камеры. Нам в лицо стали тыкать микрофоны, а газетчики строчили в блокнотах и забрасывали нас вопросами, перекрикивая голоса друг друга. «Сколько времени вы шли? Кто еще выжил? Как вы пережили холод? Что вы ели?» Я с изумлением посмотрел на Роберто. Как они нас нашли, пробормотал я, и как им удалось опередить вертолеты. Мы оказались плотно окружены толпой журналистов различных газет и телевизионных станций со всего мира. Их неожиданное появление напугало нас. Мы были несколько ошарашены интенсивностью их расспросов, но изо всех сил старались отвечать, хотя и умалчивали о самых деликатных фактах. Капитан конной полиции некоторое время ждал, пока репортеры расспрашивали нас, а потом отвел нас в сторону. «Туман все еще густой», — сказал он. «Вряд ли вертолеты смогут прилететь сегодня. Предлагаю отправить вас в Пуэнтенегро, где вам будет проще дожидаться прибытия команды спасателей. Возможно, там им будет проще приземлиться». Мы кивнули, и несколько мгновений спустя мы с Роберто уже ехали верхом, Следуя по тропинке за двумя конными полицейскими, опресса буквально преследовала нас по пятам. Вдруг вся наша голдящая свита остановилась и уставилась в затянутое тучами небо. Наверху над нами послышался шум. Затем стал приближаться рокот мощных двигателей, вихрем поднялся ветер. Туман был по-прежнему настолько густым, что не видно было, как садятся вертолеты. Но мы верхом на лошадях поехали на шум и увидели, что метров в трехстах от хижины на ровном лугу только что приземлились три огромных вертолета чилийских ВВС. Мы слезли с лошадей, когда медики и члены экипажа выпрыгнули из вертолетов и подошли, чтобы осмотреть нас. Роберто очень нуждался в их внимании, но я отказался от осмотра. Вместо этого я разыскал двух пилотов вертолёта, Карлоса Горсио и Хорхе Массу, и попытался убедить их, что надо немедленно вылетать за выжившими. Коммандер Гарсия покачал головой. Коммандер. Воинское звание ВМФ и морской авиации государств и стран Британского Содружества и бывшей Британской империи, США и некоторых других стран. ВМФ России соответствует званию капитана второго ранга соответствует армейскому подполковнику в сухопутных силах. Также является гражданским званием в полиции, пожарной охране и спасательных и других военизированных службах в некоторых странах. «В таком тумане мы не сможем лететь», — сказал он. «Надо подождать, пока он поднимется. А тем временем, что вы можете мне сообщить о местонахождении самолета?» Я еще раз описал наш переход через Анды. Гарсия скептически нахмурился, затем достал из вертолета полетную карту и расстелил ее на траве. «Как полагаете, вы сможете показать мне на карте?» — спросил он, ткнул в нее пальцем и сказал. «Мы вот тут». Несколько секунд я рассматривал карту и, как только сориентировался, без труда сумел проследить в обратном порядке маршрут, которым мы с роберта пришли сюда. «Здесь». — сказал я, постукивая пальцем по карте, где долина упиралась в подножие пика, который я окрестил горой Селлер. Они на другой стороне этой горы. Масса и Гарсия недоверчиво переглянулись. — Это же Аргентина, — сказал Гарсия. — Высокие Анды. Туда больше ста десяти километров по прямой. — Надо торопиться, — ответил я. — Наши друзья умирают. — Масса? Хмуро посмотрел на Гарсию. «Он что-то путает», — сказал он. «Не могли они пешком перебраться через Анды. Это невозможно». «Вы уверены, что понимаете эту карту?» — поинтересовался у меня Гарсия. «Уверен», — отозвался я. «Мы спустились с этой горы, прошли по этой долине. Вот здесь долина раздваивается, и мы свернули вот тут, и развилка привела нас сюда». «Самолет лежит там, сразу за этой горой, на леднике над широкой долиной, уходящей на восток». Гарсия кивнул и сложил карту. Я так и не понял, поверил ли он мне. «Когда вы за ними полетите?» — спросил я. «Поднимемся, как только рассеется туман», — сказал он. А затем они с массой ушли, поворачивая головы друг к другу, и я понял, что они вовсю обсуждают мой рассказ о нашем походе и то, чему из этого стоит верить. Три часа спустя туман по-прежнему держался, но все же немного рассеялся, и пилоты решили, что теперь можно спокойно лететь. Пока экипажи готовились к взлету, ко мне подошел Гарсия. «Мы вылетаем», заговорил он. «Но место, которое вы нам показали, находится в очень высотной и удаленной части анд Лететь туда будет очень трудно, а без ориентиров «Нам ни за что не отыскать ваших друзей среди гор. Как вы думаете, вы сможете полететь с нами и показать, где самолет?» Не помню, как ответила ему, да и ответил ли вообще, но через несколько секунд почувствовал, как меня подхватили, подняли в вертолет и пристегнули ремнями к откидному сиденью в грузовом отсеке. Кто-то надел мне на уши наушники и приблизил к рту маленький микрофон. В вертолет забрались и сели рядом со мной три человека в форме андского спасательного корпуса. Второй пилот занял место впереди, а командор Гарсия взялся за рычаги управления. Как только он включил двигатели, я выглянул в окно и увидел Роберто, единственного, кто мог понять, до чего мне страшно лететь обратно Ванды. Он не помахал рукой, мы просто обменялись взглядами. Затем вертолет рванулся в воздух, разворачиваясь, завалился на бок так резко, что у меня ком подступил к горлу, и мы понеслись на восток, в горы. Сначала в наушниках сквозь треск и шум слышались всякие технические переговоры, пока пилот и механик определяли наш курс, а потом Гарсия заговорил со мной. «Ну, Нанда», — сказал он, — «показывайте нам дорогу». Я повел их вверх по долине, и мы, двигаясь вдоль нее, пересекли чилийскую границу и попали в аргентинские Анды. А второй вертолет, пилотом которого был командор Масса, следовал за нами по пятам. Полет был неровный. Вертолет качало и подбрасывало, словно моторную лодку, на волнах. Летели мы недолго. Не прошло и двадцати минут, как мы уже зависли у восточного края долины, где массивная громада горы Селлер поднялась перед нами, подобно стенам гигантской крепости. «Господи Иисусе!» — пробормотал кто-то. Гарсия удерживал вертолет на одном месте, глядя вверх на заснеженную вершину горы и вниз на ее черные склоны, спускающиеся на дно долины несколькими километрами ниже. «Матерь Божья!» — выговорил он. «Вы же не отсюда спустились?» «Отсюда!» — ответил я. — Там мы шли. — Точно? — переспросил он. — Вы уверены? — Я уверен, — сказал я. — Они на другой стороне. Гарсия посмотрел на своего второго пилота. — У нас слишком много народу. Будет тяжело, — сказал второй пилот. — Не знаю, хватит ли у нас тяги подняться над этой горой. Снова заговорил Гарсия. «Нандо, «Вы абсолютно уверены, что это там?» Я огрызнулся в микрофон. «Уверен!» Гарсия кивнул. «Держитесь!» — сказал он. Я почувствовал, как резко вертолет рванулся вперед, когда пилоты прибавили газу. Мы помчались прямо к горе, набирая скорость, а затем вертолет начал медленно подниматься. Когда мы приблизились к горе, Нас атаковали за воздуха, поднимавшегося со склонов. Гарсия старался сохранить управление, а вертолет бешено мотало из стороны в сторону. Двигатели взвыли, переднее стекло кабины задребезжало в раме, а сиденье, на котором я сидел, затрясло с такой силой, что перед глазами у меня все поплыло. Казалось, что каждый болт, каждая заклепка вертолета силится вырваться со своих мест и я не сомневался, что вертолет вот-вот развалится на куски. Мне уже доводилось быть свидетелем подобного механического хаоса за несколько мгновений до того, как Фейр Чайлд врезался в гребень хребта, так что как только я увидел все это снова, паника словно рвота подступила у меня к горлу. Гарсия и второй пилот выкрикивали команды так быстро, что я не мог разобрать, кто из них что говорит. «Воздух слишком разрежен!» «Не хватает подъемной силы! Давай, выжимай! Сто процентов! Сто Выравнивай! Выравнивай!» Я быстро перевел взгляд на спасателей, надеясь хоть как-то убедиться, что все нормально. Но лица у них были бледными и напряженными. Гарсия продолжал выжимать все возможное из двигателей, борясь за каждый десяток сантиметров высоты. И вот, наконец, он сумел поднять вертолет до уровня вершины горы. Но не успели мы миновать вершину, как мощные воздушные потоки, струящиеся над гребнем, резко швырнули нас назад. И Гарсии пришлось стремительно уводить вертолет по широкой дуге вниз, чтобы нас не бросило на склон. Мы падали, и я закричал, и не переставал кричать, когда мы уже развернулись и предприняли еще одну попытку покорить вершину, и снова нас отшвырнуло назад таким же ужасающим образом. «Нам не перебраться через эту гору», — объявил Гарсия. «Придется двигаться в обход. Теперь полет становится слишком опасным, и я не пойду вперед, пока все на борту не согласятся. Выношу вопрос на ваше рассмотрение. Продолжим или возвращаемся?» Я переглянулся с остальными на борту, затем мы повернулись к капитану и закивали. «Ладно», — сказал он, — «но держитесь». Это будет жестко. Желудок у меня снова скрутило, когда вертолет завалился вправо, и мы миновали несколько второстепенных пиков южнее горы Селлер. Это был единственный открытый для нас путь. Но мы сильно уклонились с курса, которым мы прошли с Роберто, и я быстро потерял ориентацию, глядя на незнакомый ландшафт внизу. «Куда теперь?» — спросил Гарсия. «Не уверен». Тут все другое. Я оглядел горизонт, лихорадочно отыскивая какой-нибудь ориентир испытывая безнадежный ужас при мысли о том, что моих друзей теперь не удастся найти. Куда бы я ни смотрел, везде было одно и то же, однообразный, просто бескрайний океан белого снега и черных скал. Затем вдруг что-то в зубчатом профиле одного из гребней привлекло мое внимание. «Подождите!» — закричал я. «Я помню эту гору! И я знаю, где мы! Снижайтесь!» Мы резко снизились, и я сообразил, что Гарсей отыскал проход среди гор, обступавших место крушения самолета с юга. Мы находились над той самой долиной, по которой мы шли, пытаясь уйти на восток, по которой поднимались на запад к восточному склону горы Селлер. «Они там!» — сказал я, указывая на восток. «Ничего не вижу», — сказал пилот. «Вперед, туда!» — настаивал я. «Они на леднике!» «Ветер плохой», — сообщил второй пилот. «Не знаю, сможем ли мы тут сесть». Я изо всех сил всматривался в склоны и вдруг заметил фюзеляж, едва заметную точку на снегу. «Вижу самолет!» — закричал я. «Вон там, слева!» Гарсия быстро оглядел склоны. «Где?» — Ничего не вижу. — Нет, погоди, вижу. — А теперь заткнулись все, быстро! Через несколько мгновений мы уже кружили высоко над местом крушения, и сердце у меня бешено колотилось, пока Гарсия боролся с сильной турбулентностью над ледняком, но все страхи исчезли, когда я увидел цепочку крошечных фигурок, выползающих из фюзеляжа. Даже с такой высоты я мог различить некоторых из них. Я узнал Густава по пилотской фуражке, Даниэля, Педро, Фито, Хавьера. Там были и другие. Они бежали, махали руками. Я попытался пересчитать их, но вертолет болтало и трясло, и у меня ничего не получалось. Не было видно ни Роя, ни Коча, тех, о ком я тревожился больше всего. В наушниках зазвучал голос Гарсии. Он обращался к спасателям. «Склон слишком крутой для посадки», — говорил он. «Я зависну как можно ниже. Вам придется прыгать». Затем все его внимание было поглощено рискованной задачей — благополучно удерживать вертолет под порывами ветра. «Черт! Турбулентность слишком сильная! Выравнивай!» «Следи за склоном! Мы слишком близко!» «Да выравнивай же!» «Тише, тише!» Он развернул вертолет одним боком вверх по склону, а затем снизился настолько, что одно из шасси почти касалось снега. «Пошел!» — заорал он. Спасатели откатили дверь, выкинули свое снаряжение на гору и выскочили под крутящиеся лопасти. Я выглянул и увидел, что к нам бежит Даниэль. Он нырнул под лопасти и попытался забраться в вертолет, но не рассчитал и налетел грудью на шасси. «Карахо!» — выругался он. «Кажется, я сломал ребра!» «Не убейся сейчас!» — воскликнул я. Затем я наклонился и затащил его внутрь. Альваро Манхино забрался внутрь следом за ним. «Больше мы никого не можем взять!» — крикнул Гарсия. «Остальных заберем завтра! А теперь закрывайте дверь!» Я подчинился приказу капитана, и через несколько секунд мы уже парили над местом крушения И уже второй вертолет снизился над склоном, и из него выпрыгнули еще несколько спасателей. Я видел, как в поджидавший их второй вертолет забрались карлито Педро и Эдуардо. И тут я заметил, как к вертолету ковыляет изможденная фигура Кочи Инчарте. «Кочи жив!» — сказал я Даниэлю. «А как, Рой?» «Жив!» — ответил Даниэль. «Но еле-еле». Обратный полет в Лос-Майтенес оказался не менее выматывающим. Но не прошло и двадцати минут, как мы благополучно приземлились на лугу возле крестьянской хижины. Как только двери открылись, медики спешно увели Даниэля и Альваро. Через несколько секунд второй вертолет приземлился метрах в двадцати пяти от меня, и я подбежал к нему, когда двери его открылись, и Кочи радостно упал в мои объятия, а за ним Эдуардо и Карлитос. Пораженные тем, что снова видят цветы и зелень, некоторые упали на колени в траву. Другие обнимались и катались по земле, обнимая друг друга. Карлитос обхватил меня и повалил на землю. «Ах ты ж сукин сын!» — воскликнул он. «У тебя получилось! Получилось!» Затем он сунул руку в карман и вытащил маленький красный башмачок, который я отдал ему, когда покидал фюзеляж. Карлитос улыбался мне, его глаза светились радостью, а лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего. «Я тоже рад тебя видеть, Карлитос», — сказал я. «Но, пожалуйста, ты же не собираешься целоваться со мной, а?» Когда приветствия закончились, нам принесли горячий суп, сыр и шоколадные конфеты. Пока медики осматривали шестерых прибывших, я нашел командора Гарсию и спросил, когда с горы заберут остальных выживших. Он объяснил, что ночью лететь в горы слишком опасно. Спасателям придется подождать завтрашнего дня. Но он заверил меня, что те медики и спасатели, что остались на горе, позаботятся о том, чтобы все парни были в безопасности. После того, как всех накормили, нас снова погрузили в вертолеты и доставили на военную базу близ города Сан-Фернандо. Там уже ждали команды врачей и медсестер. Они помогли нам сесть в ожидавшие машины скорой помощи. Скорые выехали колонной в сопровождении полицейских на мотоциклах, и примерно через 10 минут мы добрались до больницы святого Иоанна Богослова в Сан-Фернандо. Персонал больницы встречал нас на парковке с каталками. Некоторым ребятам нужна была помощь но я сказал медсестрам, что пойду сам. Перевалив пешком через Анды, я и мысли не допускал о том, чтобы последние несколько метров меня несли. Меня привели в маленькую чистую палату и стали снимать жутко грязную одежду. Ее бросали в угол, и я смотрел, как грязные тряпки кучи лежали там. Светера, джинсы и брюки, моя вторая кожа. Мне было приятно сбросить все и оставить в прошлом. Затем меня отвели в ванную, где я смог принять горячий душ. Я чувствовал, как чьи-то руки моют мне волосы, а мягкая ткань счищает грязь с кожи. После душа меня вытерли мягкими полотенцами, а потом я увидел в зеркале свое отражение в полный рост. У меня отвисла челюсть, когда я сообразил, во что превратился. До аварии я был тренированным спортсменом, но теперь на теле у меня не осталось ни следа мышц. Кости рёбер, бёдер и лопаток просвечивали сквозь кожу, а руки и ноги высохли и так истончились, что колени и локти напоминали толстые узлы, завязанные на верёвках. Медсёстры увели меня от зеркала и одели в чистый больничный халат, затем подвели к узкой и принялись было осматривать но я попросил их на некоторое время оставить меня в покое. Все ушли, и я стал тихо радоваться комфорту, чистоте и покою этой милой маленькой палаты. Я лег на мягкий матрас, наслаждаясь гладкими похрустывающими простынями из хлопка. Постепенно я позволил себе поверить. Я в безопасности. Я на пути домой. Я сделал глубокий вдох, и медленно до конца выдохнул. «Дыши, сделай еще один вдох», — говорили мы на горе, чтобы подбодрить друг друга в минуты отчаяния. «Пока дышишь, ты жив». В те дни каждый вздох был по сути актом сопротивления. За семьдесят два дня, что я провел в Андах, не было ни одного вдоха, делая который, я не был бы охвачен страхом. И теперь, наконец, я наслаждался роскошью самого обычного дыхания. Снова и снова я набирал воздух в легкие, а потом, медленно, не спеша, с удовольствием, выдыхал его и с каждым вдохом изумленно шептал про себя. «Я жив! Я жив! Я жив!» Внезапно мои мысли были прерваны криками за дверью и какой-то непонятной потасовкой в коридоре. «Успокойтесь!» — рявкнул твердый мужской голос. «Сюда никого не пускают!» Ему возразил женский голос. «Там мой брат!» — кричала женщина. «Я должна его увидеть! Пожалуйста!» Я вышел в коридор как раз вовремя. Моя сестра Гроссиэла проталкивалась через окруживших ее санитаров больницы. Я позвал ее по имени, и она расплакалась, увидев меня. Через несколько секунд она была в моих объятиях, и сердце наполнилось любовью, когда я обнял ее. С ней был ее муж Хуан, глаза его блестели от слез, и на мгновение мы втроем обнялись, не говоря ни слова. Потом я поднял глаза. В конце коридора, неподвижная в бледном свете флоресцентных ламп, стояла стройная, чуть согбенная фигура моего отца. Я подошел к нему и обнял а потом поднял вверх так, что ноги его оторвались от пола. «Видишь, папа», — прошептал я, снова опуская его на землю. «У меня еще хватает сил поднять тебя». Он прижался ко мне, прикасаясь, убеждая себя, что я настоящий. Я долго держал его в объятиях, чувствуя, как его тело слегка вздрагивает в рыданиях. Некоторое время никто из нас не говорил». Затем, все еще прижимаясь головой к моей груди, он прошептал «Маме? Сусе?». Я ответил ему одним лишь молчанием, и он немного осел в моих объятиях, когда понял. Через несколько минут сестра подошла к нам и отвела обратно в мою палату. Они собрались вокруг моей кровати, и я рассказывал им о нашей жизни в горах. Я описал аварию, холод, страх. Долгий поход, который мы предприняли с Роберто. Я рассказал, как умерла моя мать, и как я ухаживал за Суси. Лицо отца исказилось, когда я упомянул о сестре. Поэтому я пожалел его и избавил от описания ее страданий, решив, что достаточно будет, если я скажу ему, что все время был с ней, и что она умерла у меня на руках. Гроссиэла молча плакала, пока я рассказывал. Она не отводила от меня глаз. Отец тихо сидел у моей койки, слушал, кивал, а на лице его застыла улыбка, от которой у меня разрывалось сердце. Когда я закончил, повисло молчание. Но вот, наконец, отец нашел в себе силы заговорить. — Как же ты выжил, Нандо? — спросил он. — Столько недель без еды. Я ответил, что мы ели мясо тех, кто не выжил. Выражение его лица не изменилось. «Ты сделал то, что должен был сделать», — сказал он срывающимся от волнения голосом. «Я счастлив, что ты дома». Мне так многое хотелось ему сказать, что я думал о нем каждую минуту, что его любовь была путеводной звездой, которая вела меня к спасению. Но для этого еще будет время. Сейчас каждое мгновение нашего воссоединения было бесценно, И я наслаждался им, хотя оно и получилось не только радостным, но и горьким. Сначала мне было трудно убедить себя, что это то самое мгновение, о котором я так долго мечтал, что оно реально. Рассудок медленно воспринимал действительность, а эмоции казались до странности приглушенными. Я не испытывал ни восторга, ни торжества, только мягкое ощущение безопасности и покоя. Не было слов, чтобы выразить, что я чувствовал, поэтому я просто сидел молча. Через некоторое время мы услышали радостные крики в коридоре. Это родственники других выживших обрели своих сыновей. Сестра поднялась и закрыла дверь. И в уединении своей палаты я разделил тихую радость простого чуда с оставшимися членами моей семьи. Мы... Снова были вместе.